Глава 6 Прогулка в ядритовые подпоры Когда я все-таки доковыляла до холла, все уже было кончено. Уинслоу вооружился шваброй и с непрошибаемым видом натирал затоптанный казенными сапогами мрамор. Спайк сидел возле распахнутой двери и печально поскуливал, точнее, слезно порыкивал, а, может, тоскливо побулькивал, кто же этих драконов разберет? глядя вслед отъезжающим машинам и тюремной повозке. Увы, но механизмы не выдерживали магического натиска, поэтому большей части магов приходилось ограничиваться старым добрым транспортом. Ну, или топать пешком. У самого начала лестницы стояли вооруженные тряпками адепты. «Спорим, что м а с т е р о т п у с т и т уже сегодня ночью. Проигравший д р а й т коридор!» Азартно п р о б а с и л громила, опираясь на перила и раскручивая тряпку на манер пропеллера. «Не!» — мотнул головой щуплый, подпирая спиной стену. «Хватко так просто не отцепится, будет мариновать мастера положенные 24 часа, устраивать очные ставки, пытаться сломать рыдающими родственниками». «Это если улик нет». Рычай подкинул раскрученную тряпку и вздохнул. «С уликами трое суток». Тряпка по дуге пролетела холл, потревожила хрустального монстра, по ошибке названного люстрой, и со зловещим шлепком приземлилась на морду лича. Дракон мотнул башкой, повернулся и воинственно поднял гребень. Возмездие уже потирало руки и облачалось в д о с п е х и когда я сделала парочку заплетающихся шагов вниз и вмешалась в ход истории. «Я дико извиняюсь за прозу жизни, но когда мы будем кушать?» Вопрос произвел настоящий фурор в умах и желудках. Возмездие швырнуло топор войны о стену и вынужденно уступило поле боя богине есть чё пожрать. «И в самом деле», — пробасил рычай, опуская лапищу на ворчащий желудок. к у и н л о у «Ужин на кухне», — невозмутимо заявил дворецкий все с тем же утомительно нейтральным выражением на лице. Первым на предложение подкрепиться отреагировал, как ни странно, дракон. Подражая пингвинам, эта дохлая, кровожадная домашняя пугало плюхнулась на внушительный живот и, отталкиваясь лапами по натертому дворецким мрамору, с веселым «вжух!» умчалась в сторону кухни. Следом, толкаясь и мешая друг другу на поворотах, бросились некроманты-недоучки. Лишь чудом, не свалившись с лестницы, я зашагала следом. Последним, словно запоздалая мысль, тащился Уинслоу. Он, кстати, не обманул. На кухне действительно ждал ужин. «Нет, я, конечно, и раньше знала, что некроманты — те еще извращенцы. Но пицца с бананами — это уже перебор даже для моего крайне толерантного сознания». «А что не так?» — уточнил Дворецкий. «Я готовил строго по рецепту. д а й т к а взглянуть». Выхватив из рук Уинслоу потрепанную княженцию, я вчиталась в рецепт, наткнулась на строчку «Чтобы заглушить запах ядовитого плюща, используйте» и захлопнула книгу. Охота пробовать шедевр пропала сама собой. До города далеко, как бы невзначай осведомилась у окружающих. Рычай, смотревший на аккуратные кружки банана, томно возлежащие на подрумяниной корочке из булки, лука и кетчупа, охотно подсказал. в получасть ходьбы Ядритовой подпоры. «Отлично! Мы идем в Ядритово!» — величественно сообщила Яне дотепом и похлопала з д о р о в и к а по локтю. «Но там небезопасно!» — воскликнул щуплый Эдвард. «Это я небезопасно!» Парни переглянулись и поддались естественному желанию сделать то, что запрещено. Но выдвинуться сразу в эти самые загадочные ядритовые подпоры у нас не вышло. Эдвард изъявил желание переодеться во что-то более подобающее и убежал к себе. Рычай же просто пригладил пятернёй волосы, сунул один из кухонных ножей в сапог и заявил, что он полностью и окончательно готов. Побродив по холлу туда-сюда, я поняла, что сборы второго некроманта-недоучки затягиваются, и сбегала наверх. Со словами «Фу, паршивец! На мне защита твоего хозяина!» Бесстрашно стукнула Драколича тапочкой по офигевшей морде, изъяла из алкогольных запасов праймусов початую бутылку бренди и спустилась вниз. «Вот как знала, что алкоголь нам пригодится!» Выпив за знакомство, мы с Ричаем разговорились – Вспомнили преподавателей по общим предметам, помянули недобрым словом ректора и статую г о р г о н ы на лестничном марше главной башни, о которой все студенты, невзирая на природную ловкость и рост, вечно бились коленками. Короче, к тому моменту, когда юный некромант, а китомная принцесса из задрипанных детских сказок появился на парадной лестнице, мы с в е р з и л и й достигли единения и полного согласия. В единстве и согласии мы схватились друг за друга и заржали. «Эд, что ты нацепил?» — с трудом выдавила я. Тот с надменным видом расправил худые плечи, на которых болталось растянутое нечто из сине-зеленых ниток. Нечто украшали застежки в виде черепков с желтыми бусинами глазками и парочка кожаных заплаток на локтях. «Это кардиган», — выдал некромант, зачем-то растягивая о к о н ч а н и я слов — «Последний приступ моды!» Я мысленно пожелала моде благополучно скончаться, без права вот такого пришибленного некроманта поднять ее труп, после чего мы, срычаем, вывалились из замка. Обиженный ценитель прекрасного шел следом, так выразительно скрестив руки и надув губы, словно всем своим видом пытался призвать на наши головы богиню обиды. Увы, та дулась на кого-то другого. Через пару минут прогулки Эдвард нагнал, вклинился посередине и стал трещать о всякой ерунде про дикие леса с голодными волками, необразованных крестьян, готовых поднять на вилы, любого, кто выделяется из толпы. И другие ужасы, которые могут поджидать отважных идиотов вон за тем поворотом. Ядритовые подпоры больше напоминали обитаемые камыши. Со слов все того же Эдварда, которого оказалось просто не заткнуть, деревня эта здесь появилась спонтанно, за одну неделю паводков. Выше по течению раскинулся большой, шумный, провонявший рыбой город-подпоры. Каждую весну река покидала берега и отправлялась на разведку, а там, кто не успел поставить домик на сваи, тот спит на крыше или по пояс в воде». В один из таких паводков с берегов подпор унесло что-то около 20 домов, в том числе и маленькую деревянную церквушку. Привычные ко всякому подпорцы поймали плавающих в тазиках кур, детей и кошек, высунулись из открытых окон и подруливали веслами. Со слов очевидцев событий, батюшка, за неимением других подручных средств, греб свалившимся с купола крестом. Течение принесло подпорцев на небольшую отмель в середине реки, После чего жители высыпали в камыш, помянули гнилые сваи, на которых поставили собственные домишки, почесали затылки и решили обживаться на новом месте. Батюшка, лишившийся большей части паствы, заперся у себя и молился. Видать, очень качественно молился, потому что уже на следующий год река подарила ядритовым п о д п о р о м загородный дом какой-то влиятельной шишки. И тут на батюшку снизошел не иначе, как божий знак — Двухэтажную усадьбу перекрасили, кое-чего подпилили, где-то обломали, а в одном месте даже пристроили, ну или сделали вид. Примчавшийся спустя неделю Шишка целый час бродил по Ядритовым подпорам, но в таверне с емким названием «Поющая вобла» бывшей хоромы не признал. Шишка вернулся в славные и богатые подпоры, а жители Ядритовых обзавелись чудесным местом для встреч, праздников и р а з л е к у х и И вот эта жизненно важная для наших желудков встреч, праздников и развлекухи сейчас призывно манила с того берега реки вкусными запахами еды и гостеприимным светом окон. Я потрогала кончиками пальцев холодную воду и в сомнениях покосилась на парней. «Ну и как туда попасть?» Их красноречивое молчание и почесывание затылков подсказали, что на правах самый умный, голодный и лихой – Нужное подчеркнуть, выход искать придется кому-то другому. «Ладно», — сказала мысленно, — «сами виноваты». «Айда за мной!» — велела я парням и решительно двинулась куда-то. Понятия не имею куда, но, как подсказывала плескавшаяся в голодном желудке б р е н д и удача сопутствует красивым и дуракам. Нас было трое, значит, статистическая вероятность была на нашей стороне». Камыш невразумительно шумел, периодически взрываясь криками потревоженных нашей г о п к о м п а н и и уток. Вечер решительно забирал свои права на веселье. с м е р к а л о с ь х о л о д а л о п у г а л о Через три поворота в никуда я споткнулась о небольшой пень, свалилась, скатилась и радостно завопила. Лесной тать, уже десять минут преследовавший нас по пятам, решительно поджал хвост, подобрал слюни и умчался в неизвестном направлении. «Парни, мост! Я нашла мост!» — радостно голосила я, прыгая на гнилых досках обозначенного. Некроманты сбежали с пригорка и, замерев, выпучили глаза на переправу. То, что предстало перед ними, мостом можно было назвать только с великой натяжкой. «Перила? Ха! Забудьте это слово, как страшный сон!» «Крепкий настил? Я вас умоляю, к чему такие банальности? Гнилые скользкие доски!» Вот наш ответ инженерной мысли. Надежность? Да-да, именно надежда на лучшее нам и потребуется, особенно в середине, где импровизированная переправа провисла и ушла под воду. «Мне что-то не кажется это безопасным», — попятился Эдвард, на ходу кутаясь в свой мерзкий кардиган. «Будь спок, о д д и крикнула я, и в доказательство собственной правоты прошлась до середины и обратно. «Видишь, даже не покачнулся!» Но парни колебались, пожав плечами, я легким зигзагом, зато от бедра, продефилировала по ветхим мосткам на тот берег и сделала приглашающий жест, обозвав их трусишками, после чего рычай с опаской ступил на мост. Осторожность еще брала над ним верх на первых п о р а х но потом плескавшийся в парне б р е н д и повел ноги в замысловатом танце с традиционными покачиваниями из стороны в сторону. Рычай благополучно добрался до меня и сделал победный глоток из ставшей общей бутылки. Кутаясь в свой ужасный приступ моды, Эдвард в нерешительности топтался на том берегу. Сложив ладони рупором, я крикнула «Иди уже, кардиган на молнии! Это застежки!» Оскорбился некромант, смело ступив на мост. Двигаясь от чего-то боком, Эд смотрел взглядом щенка, который не знает, чего ждать от хозяина, вернувшегося с работы. Доски под ним зловеще скрипели, мост раскачивался, вода жадно плескалась о гнилое дерево. На середине одна из досок обломилась, и, подхваченная бурным течением холодной реки, поплыла расширять собственные горизонты. ы а, -а, -а, -а, -а, -а! голосом опытной истерички завопил Эдвард. В его глазах заплескалась паника, щенок узрел карающий тапок в хозяйской руке. Эд сплеснул руками, потерял равновесие. Река встретила неудачника радостным бульк. «В нем просто не плескалась б р е н д и с печалью констатировала я, поглаживая пузатый бок бутылки. «Не буду описывать, как металась по берегу в поисках длинной палки, как р ы ч а и бросился в воду в надежде вытащить друга, как этот самый, который друг в панике едва ли не на голову ему вскарабкался, как эти двое дружно тонули». Как я протягивала ветку спасения, но случайно не рассчитала маневр и въехала многострадальному Эду по темечку. Горе-утопленник отключился, и дело значительно упростилось. Цепляясь за ветку, рычай подплыл к берегу, вынес на богатырских плечах недокормленного приятеля, свалил на траву и бросился в кусты отжимать одежду». Укушенная внезапным порывом человеколюбия, ваша покорная слуга склонилась над пострадавшим, дабы оказать первую медицинскую помощь. Пара звучных оплеух, и некромант со стоном открыл глаза. «Ну вот», — улыбнулась ему, — «а ты боялся». Судя по сосредоточенному выражению дрожащего от холода некроманта, в его воображении Тесса Грей уже давно упала замертво. Воскресла в виде зомби, умерла и снова воскресла. И так по кругу раз десять, а может и больше. Как хорошо, что я сильнее этого мокрого задохлика. Решительно откупорив бутылку, я влила живительный экстракт в сопротивлявшегося некроманта, подняла на ноги и окликнула рычая. Тот подпер приятеля с противоположного бока, и мы, сломя голову, побежали в ядритовые подпоры. «Будь спок, Эдди!» — вновь пообещала я, распахивая двери, поющей воблой. «Это классное местечко! Тебе точно понравится!» Но противный Эдвард снова не поверил. Вот уж и не знаю, что его смутило. Компания радикально настроенных служителей в уголочке, медведь за барной стойкой или компания вооруженных воинов в центре зала. Но некромант побледнел и кнул и попытался вторично лишиться сознания.